Рэй Брэдбери. Машина счастья. В воскресенье утром Лео Ауфман бродил по своему гаражу, словно ожидая, что какое-нибудь полено, виток проволоки, молоток или гаечный ключ подпрыгнет и закричит: "Начни с меня". Но ничто не подпрыгивало, ничто не просилось в начало. Какая она должна быть эта машина счастья? думал Лео. Может, она должна умещаться в кармане?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 "В восторге младенцы да несчастные старики, которые уже впали в детство", сказала Лина. "Ну а насчёт того, что весела? Сам видишь, как я весело смеюсь, когда скребую эту раковину". Лео внимательно поглядел на жену, и лицо его прояснилось. "Ты права, Лина. Мужчины такой народ, никогда ничего не смыслят. Может быть, мы вырвемся из этого заколдованного круга уже совсем скоро". "Я вовсе не жалуюсь".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 либо задохнётся, потому что ему приспичило понять, как у него в горле мускулы работают. Ешь, пей, спи, дыши и перестань смотреть на меня такими глазами, будто в первый раз видишь. Лина Офман вдруг замерла, потянула носом воздух. Вот беда, а во всём ты виноват. Она рванула дверцу духовки, оттуда повалил дым. Счастье, счастье, горестно воскликнула она. Из-за этого счастья мы с тобой ссоримся в первый раз за полгода, и в первый раз за 20 лет на ужин будут уголье вместо хлеба. Когда дым рассеялся, Лео Ауфмана уже и след простыл. Грохот лязг, схватка человека с вдохновением, день за днём в воздухе так и мелькают куски металла, дерева, молоток, гвозди, резьши, на отвёртки. Порой Лео Ауфмана охватывало отчаяние. Ион скитался по улицам, всегда беспокойный, всегда начеку. Он вздрагивал и оборачивался, заслышав где-то вдалеке чей-то смех, прислушивался к забавам детворы, присматривался, что вызывает у детей улыбку. Вечерами он подсаживался к шумной компании на веранде у кого-нибудь из соседей, слушал, как старики вспоминают прошлое и толкуют о жизни. И при каждом взрыве веселья оживлялся, точно генерал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 Машина счастья готова, прохрипел Лео Ауфман. Лео Ауфман похудел на 15 фунтов, сказала его жена. Он уже 2 недели не разговаривал со своими детьми, они сами не свои. Смотрите, они дерутся. Его жена тоже сама не своя. Смотрите, она потала с тела на 10 фунтов. Теперь ей понадобится новое платье. Да, конечно, машина готова. Остали мы счастливее. Кто скажет?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 Но тут его обволакла тьма, и он услышал только, как кто-то трижды прокричал что-то насчёт машины счастья. На другое утро, едва раскрыв глаза, он увидел птиц. Они проносились в воздухе, точно разноцветные камешки, брошенные в непостижимо чистый ручей, и легонько звякнув опускались на жестяную крышу гаража. Собаки всевозможных пород тихонько прокрадывались во двор и повизгивая заглядывали в гараж. Четверо мальчишек, две девчонки и несколько мужчин помедлили на дорожке, потом нерешительно подошли поближе и остановились под вишнями. Леов Афман прислушался и понял, что влечёт их всех к нему во двор. Голос машины счастья такое можно было услышать летним днём возле кухни какой-нибудь великанши. Это было разноголосое жужжанье, высокое и низкое, то ровное, то прерывистое. Оказалось, там вьются роем огромные золотистые пчёлы, величиной с чашку, и стряпают сказочные блюда. Сама великанша удовлетворённо мурлычет себе под нос песенку. Лицо у неё точно розовая луна в полнолуние. Вот-вот она необъятная, как лето, подплывёт к дверям и спокойно глянет во двор на улыбающихся собак, на белобрысых мальчишек и седых стариков. Постой-ка, громко сказал Лео.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 Если эта машина и вправду такая, как ты говоришь, может быть, она умеет рожать детей, а может она превратить старика снова в юношу. И ещё, можно в этой машине со всем её счастьем спрятаться от смерти. Спрятаться. Вот ты работаешь, себя не жалеешь, а в конце концов надорвёшься и помрёшь. Что я тогда буду делать? Влезу в этот большой ящик и стану счастливой? Ещё, скажи мне, Лео, что у нас теперь за жизнь? Сам знаешь, как у нас ведётся дом. В 7:00 утра я поднимаю детей, кормлю их завтраком. К половине 9:00 вас никого уже нет, и я остаюсь одна со стиркой, одна с готовкой, и носки штопать тоже надо, и огород полоть, и в лавку сбегать, и серебро почистить. Я разве жалуюсь. Я только напоминаю тебе, как ведётся наш дом, Лео, как я живу. Так вот, ответь мне.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 Между заворожёнными собаками и мальчишками невидимкой проскользнула кошка и замурлыкала у двери гаража, а из-за двери послышался шорох нежно-белой пены, мерное дыхание прибоя у далёких-далёких берегов. Завтра мы испытаем машину, думал Лео Ауфман. Все вместе. Он проснулся поздно ночью. Что-то его разбудило. Далеко в другой комнате кто-то плакал.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 Повесть о двух городах, моя лавка древностей. Ха, уж это-то наверняка Лео Офмана. Большие надежды. Когда-то это было моё, но теперь пусть большие надежды остаются ему. Что тут происходит? спросил Лео Офман, входя в комнату. Тут происходит раздел имущества, ответила Лина. Если отец ночью до полусмерти пугает сына, значит пора делить её пополам. Прочь с дороги. Холодный дом и лавка древностей. Во всех этих книгах вместе взятых не найдёшь такого сумасшедшего выдумщика, как Лео Ауфман. Ты уезжаешь и даже не испробовала, что такое машина счастья, запротестовал он. Попробуй хоть разок. И уж, конечно, ты сейчас же всё распакуешь и останешься. Том Свифт и его электрический истребитель. А это чьё, угадать не трудно? Элина презрительно фыркнув, протянула книгу мужу. К вечеру все книги, посуда, бельё и одежда были поделены: одна сюда, одна туда, четыре сюда, четыре туда, 10 сюда, 10 туда. У Линаауф манголова пошла кругом от этих счетов, и она присела отдохнуть. "Ну ладно", выдохнула она. "Пока я не уехала, Лео, попробуй докажи мне, что это не по твоей вине, ни в чём не повинным детям снятся страшные сны". Лео Ауфман молча повёл жену в сумерки. И вот она стоит перед огромным, вышиной в 8 футов, оранжевым ящиком. "Это и есть счастье?" недоверчиво спросила она. "Какую же кнопку мне нажать, чтобы я стала рада и счастлива?" Всем довольна и весьма признательна. Вокруг них уже собрались все дети. "Мама, не надо," сказал Саул. "Должна же я знать, о чём прошу судьбу?" Саул возразила Лина.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 Лео Альфман покраснел. Вот что значит жена, которая понимает своего мужа. И тут Лео Альфман заплакала в машине счастья. Улыбка сбежала с губ изобретателя. "Она плачет", сказала Ноями. "Не может этого быть. Плачет", подтвердил Саул. "Да не может она плакать". И Лео Альфман, недоуменно моргая, прижал слухом к стенке машины. "Но да, плачет как маленькая. Он открыл дверцу. Постой, Лина сидела в машине, и слёзы градом катились по её щекам. Дай мне доплакать. И она ещё немного доплакала. Ошеломлённый Леовфман выключил свою машину. Какое же это счастье, одно горе, всхлипывала его жена. Ох, как тяжко, прямо сердце разрывается. Она вылезла из машины. Сначала там был Париж. Что ж, тут плохого. Я в жизни и не мечтала побывать в Париже, а теперь ты навёл меня на эти мысли. Париж. И вдруг мне так захотелось в Париж, а я ведь отлично знаю, мне его вовек не видать. Машина, в общем-то, не хуже. Нет, хуже. Я сидела там и знала, что всё это обман. Не плачь, мама. Лина посмотрела на мужа большими чёрными глазами, полными слёз. Ты заставил меня танцевать, а мы не танцевали уже 20 лет. Завтра же сведу тебя на танцы. Нет, нет, это неважно, и правильно, что неважно. А вот твоя машина уверяет, будто это важно, и я начинаю ей верить. Ничего, Лео, всё пройдёт. Я только ещё немножко поплачу. Ну, а ещё что плохо? Ещё Твоя машина говорит: "Ты молодая, а я уже не молодая". Она всё лжёт. Эта машина грустит. Почему же грустит? Лина уже немного успокоилась. Я скажу тебе, в чём твоя ошибка, Лео. Ты забыл главное. Рано или поздно всем придётся вылезать из этой штуки и опять мыть грязную посуду и стелить постели. Конечно, пока сидишь там внутри, закат длится чуть не целую вечность, и воздух такой ароматный. Так тепло и хорошо, и всё, что хотелось бы продлить, в самом деле длится и длится. А дома дети ждут обеда, и у них оборваны пуговицы, и потом, давай говорить честно, сколько времени можно смотреть на закат? И кому нужно, чтобы закат продолжался целую вечность? И кому нужно вечное тепло? Кому нужен вечный аромат? Ведь ко всему этому привыкаешь и уже просто перестаёшь замечать. Закатом хорошо любоваться минуту, ну две, а потом хочется чего-нибудь другого. Уж так устроен человек, Лео. Как ты мог про это забыть? Разве я забыл? Мы потому и любим закат, что он бывает только один раз в день. Но это очень грустно, Лина. Нет, если бы он длился вечно, и до смерти надоел бы нам. Вот это было бы по-настоящему грустно. Значит, ты сделал две ошибки. Во-первых, задержал и продлил то, что всегда проходит быстро. Во-вторых, принёс сюда в наш двор то, чего не может быть, и всё получается наоборот. Начинаешь думать: "Нет, Лина Ауфман, ты никогда не поедешь путешествовать, не видать тебе Парижа и Рима тоже". Но ведь я и сама это знаю. Зачем же мне напоминать? Лучше забыть, тянуть свою лямку и не ворчать. Лео Ауфман прислушался к машине, ноги у него подкашивались, и с удивлением отдёрнул обожжённую руку. "Как же теперь быть, Лина?" спросил он. "Вот уж этого я не знаю, но только пока эта штука стоит здесь, меня всё время будет тянуть к ней и Саула тоже. Как прошлой ночью, знаем, что глупо и ни к чему, а всё равно захочется сидеть в этом ящике и глядеть на далёкие края. Где нам вовек не бывать?" И всякий раз мы будем плакать, и такая семья тебе вовсе не годится. Ничего не понимаю, сказал Лео Ауфман. Как же это я так оплошал? Дайте-ка я сам посмотрю, верно ли ты говоришь. Он уселся в машину. Ты не уйдёшь? Мы тебя подождём, сказала Лина. Он закрыл дверцу, чуть помедлил в тёплой тьме, потом нажал кнопку, откинулся назад. И уже готов был насладиться яркими красками и музыкой, но тут раздался крик. Пожар, папа, машина горит. Кто-то забарабанил в дверцу. Леов вскочил, ударился головой и упал, но тут дверца поддалась, и сыновья вытащили его наружу. Позади что-то глухо взорвалось. Вся семья кинулась бежать. Леов моноглюнулся и ахнул. Саул, выкрикнул он, задыхаясь. Вызови пожарную команду. Саул кинулся было со двора, но Лина схватила его за рукав. "Подожди", сказала она. Из машины вырвался язык пламени, раздался ещё один приглушённый взрыв. Когда машина загорелась как следует, Лина овман кивнула. "Ну вот, Саул, теперь можно звонить в пожарную команду. Все соседи и не соседи сбежались на пожар".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 Первое, что узнаёшь в жизни это что ты дурак. Последнее, что узнаёшь это что ты всё тот же дурак. Многое я передумал за один только час, и я сказал себе: "Да ведь ты слепой, Лео Ауфман. Хотите увидеть настоящую машину счастья? Её изобрели тысячи лет тому назад, и она всё ещё работает. Не всегда одинаково хорошо. Нет, но всё-таки работает".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 Дедушка Дуглас и Том обернулись и поглядели на Лео Аафмана, а тот непрерывно смотрел в окно, и розовый отсвет ламп лежал на его лице. Ну, конечно, бормотал он: "Это оно самое и есть". Сперва с тихой грустью, потом с живым удовольствием и наконец со спокойным одобрением. Он следил, как движутся, цепляются друг за друга